Глава 10. О сущем и несущем говорится, во-первых, в соответствии с видами категорий, во-вторых, как о сущем и несущем возможности или действительности применительно к этим категориям и к тому, что им противоположно. В-третьих, В самом основном смысле сущее это истинное и ложное, что имеет место у вещей через связывание или разъединение. Так что истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным и связанное-связанным, а ложное тот, кто думает обратно тому, как дело обстоит с вещами. Так вот, раз это так, то спрашивается, когда имеется или не имеется то, что обозначается как истинное или как ложное, следует рассмотреть, что мы под ними разумеем. Так вот. Не потому ты бледен, что мы правильно считаем тебя бледным, а наоборот, именно потому, что ты бледен, мы, утверждающие это, говорим правду. Если поэтому одно всегда имеется в связи и не может быть разъединено, другое же всегда разъединено и не может быть связано. А иное допускает и связывание, и разъединение, то «быть» значит быть связанным и составлять одно, а «не быть» значит не быть связанным и составлять больше, чем одно. А относительно того, что допускает и то, и другое, одно и то же мнение или одно и то же утверждение бывает ложным и истинным, и оно может быть в одно время истинным, а в другое ложным. Между тем, относительно того, с чем иначе обстоять не может, одно и то же утверждение не бывает в одно время истинным, а в другое ложным, а всегда одни и те же утверждения истинны или ложны. Но что такое бытие и небытие, истинное и ложное, в отношении вещей несоставных? Ведь бытие здесь не составное, так чтобы оно было тогда, когда имеется связь, а не бытие, когда имеется разъединение, как, например, когда говорим, что дерево бело или диагональ несоизмеримо. Так же и истинно и ложно бывает здесь не так, как в указанных выше случаях. И как истина здесь имеет не тот же смысл, что там, так и бытие. Истинное и ложное означают здесь следующее. Истина есть удостоверение как бы на ощупь и оказывание ведь ни одно и то же утвердительной речь о оказывании. А когда нельзя таким образом удостовериться, имеется незнание в самом деле относительно сути вещей ошибиться невозможно, разве что при входящим образом. И одинаково обстоит дело и с сущностями несоставными, ибо и относительно них ошибиться нельзя, и все они существуют в действительности не в возможности, ибо иначе они возникали бы и уничтожались. А сущее само по себе не возникает и не уничтожается, ибо иначе оно должно было бы возникать из чего-то. Поэтому относительно того, что есть бытие само по себе и в действительности, нельзя ошибиться. А можно либо мыслить его, либо нет. Относительно его ставится вопрос только о сути, а не о том, такого ли свойства оно или нет. Что же касается бытия как истины и небытия как ложного, то в одних случаях, если связывают, связанное на деле – Имеется истинное, если же такого связывания нет, то ложное. А в других случаях, когда имеется одно, если оно действительно сущее, оно есть только таким-то образом. Если же оно таким-то образом не существует, оно вообще не существует. Истина здесь в том, чтобы мыслить, это сущее. А ложного здесь нет, как нет здесь и заблуждения, а есть лишь незнание. Но незнание не сходное со слепотой. Ведь слепоту можно сравнить с тем, как если бы кто не был наделен мыслительной способностью вообще. Равным образом очевидно, что относительно вещей неподвижных, если их считают неподвижными, нельзя ошибиться в смысле времени. Если, например, полагают, что треугольник не изменяется, то не будут думать, что углы его в одно время равны двум прямым, а в другом нет. Ведь в таком случае он бы изменялся. Однако вполне возможно предположить, что одна неизменяющаяся вещь имеет такое-то свойство, а другая такого же вида не имеет. Например, что ни одно четное число не есть простое число. Или же, что одни таковы, а другие нет. А относительно неизменяющейся вещи, которые по числу одна, и такого рода заблуждения невозможно. Ведь здесь нельзя уже будет думать, что одни имеют такие-то свойства, другие нет, а можно лишь высказываться истинно или ложно об этой вещи, поскольку всегда все обстоит с ней именно так, а не иначе.